Глава двадцать первая. Заново влюбляясь. Лэйни. Эрджей уехал час назад, поцеловав меня в щеку, деликатно и уважительно. Я была разочарована, но, с другой стороны, я, пожалуй, не совсем готова испытывать на прочность неуловимое притяжение, по-прежнему существующее между нами. Видимо, Эрджей это почувствовал и отнесся с пониманием. Я уже хотела будить и кормить Коди на ночь, когда зазвонил сотовый. Я взглянула на экран, звонила мать. Мама, почему ты мне звонишь посреди ночи? Потому что я сейчас разговаривала с олтером, и он мне сообщил, что из твоей квартиры только что вышел гость. Элейни Патрисия Карвер, твоему ребёнку 4 месяца. Ты не имеешь права развлекаться по ночам. Зарала нам не в ухо. Не знаю, что за дьявол тобой овладел, но Олтер просто безутешен, безутешен. Я тебя столько лет воспитывала никакой не будь потаскухой, которая раздвигает ноги перед каждым смазливым мужиком. Неужели ты ничему не научилась на своих ошибках? Я скрипнула зубами. Похоже, наглости Олтеру не занимать. Во-первых, Олтэр много на себя берёт, позволяя себе звонить и сплетничать обо мне. Он мне не звонил, это я ему позвонила, потому что ты не перезванивала мне целых 6 часов. 6 часов, Лэни. Я тут уже с ума схожу. Я глубоко вздохнула, стараясь не раздражаться. Но извини, я была занята. Гнусным распутством, крикнула мать. Во-первых, ты понятия не имеешь, что происходит в моей жизни. Твои предположения абсолютно ложны. И оскорблять меня нет никакой необходимости. Я никогда не была шлюхой и не потерплю подобных инсинуаций тем паче от собственной матери. Во-вторых, я не позволю тебе стыдить меня нормальными физическими отношениями с горячо любимым человеком. Даже если бы таковые и имели место. Мать фыркнула. Да он же воспользовался тобой и бросил. Не смей, оборвала я её. Не пытайся перетолковывать и обесценивать то, что было между нами. Мы любили друг друга. Нас разлучили непредвиденные обстоятельства. Я склонна согласиться, что беременность была неожиданной и даже несвоевременной. Но я не жалею ни об одном мгновении, проведённом с Сергеем, или о том, что у меня теперь есть Коди. Единственное, о чём я жалела, что на Аляске так и не успела признаться Сергею, что я его люблю. Это не объясняет, почему ты растоптала чувства бедного Олтера. Родители познакомились с Олтером в свой единственный приезд, и матери он сразу пришёлся по душе. Когда я сказала, что мы подружились, она пришла в восторг, а когда я сообщила, что у нас будет свидание, мама чуть на одной ножке не прыгала. Теперь я раскаивалась в былой откровенности. Если ты перестанешь меня перебивать, я попытаюсь объяснить, что по какой-то невероятной милости судьбы мы с Сергеем вновь встретили друг друга. Он тоже живёт в Чикаго. И был у меня никак случайный гость, с которым я кокетничала, дабы уязвить несчастного Олтера. Я сожалею, что с Олтером так неловко получилось, но считаю своим долгом попытаться наладить отношения с Сергеем, хотя бы ради нашего ребёнка. Ты же говорила, он козий фермер из Нью-Йорка. Как он может жить в Чикаго? Я поморщилась, потому что именно эту часть не просто объяснить, и труднее всего принять. У его семьи была ферма по разведению коз альпака на севере штата Нью-Йорк, но её продали. RJ профессиональный хоккеист, и выступает за Чикаго. Профессиональный это как? Он играет в НХЛ. В трубке настала тишина. Спустя целую вечность я услышала, то есть ему приходится много разъезжать. Каким тогда образом он может обеспечить себе и Коди эмоциональную стабильность? Мне это не нравится. Мне это совершенно не нравится, Лэни. Именно в этом и состояла истинная причина моего переезда в Чикаго из Вашингтона. Я и сама задавалась этим вопросом. И меньше всего мне надо, чтобы ещё и мать капала на мозги. Тебе это может сколько угодно не нравиться, только не надо пытаться жить за меня мою жизнь. Я поступлю так, как сочту нужным, а добрёшь ты это или нет. Уже поздно, я устала. Мне пора кормить Коди, а потом я лягу спать. Лэни, но я же твоя мама. Я знаю, что для тебя лучше. Мам, я тебя люблю, но ты знаешь, как лучше для тебя, а не для меня. Я буду строить отношения с Сергеем ради Коди и ради себя самой. Можешь меня порицать или поддерживать, но свой выбор я озвучила. Я считаю, ты совершаешь очередную ошибку. Считай, что хочешь, я тебя всё равно люблю. Спокойной ночи, мам. Я повесила трубку, ожидая привычной тревоги. но на душе было спокойно. У меня даже улучшилось настроение от того, что я постояла за себя. Следующие две недели Эрджей, я никак не могла привыкнуть называть его рук, как ни старалась, признаться, я не очень-то и старалась. Понемногу входил в нашу с Коди жизнь. А тогда спортивный врач подтвердил то, что мы и так уже знали. «Эрджей — отец Коди», Мы начали проводить вместе всё свободное время. У меня появилась уборщица, которая приходила дважды в неделю и драила квартиру. Пыль просто не успевала осесть, уборщица возвращалась раньше и не оставляла ей шанса. Ещё она стирала, а я вынуждена признаться, стирка на ребёнка та ещё головная боль. Детская одежда прелестная и миниатюрна. И переодевать младенцев приходится, как модели на модном показе. Только вот наряды частенько заляпаны продуктами срыгивания, или когда мы понемногу начинаем приучать их к твёрдой пище, результатами работы кишечника гламурного и умилительного в этом решительно ничего нет. И я с удовольствием передала обязанность отстирывать пятна Эр-Джей взял в привычку приходить ко мне почти каждый будний вечер, если у него не было тренировки или сбора команды, проходившего иногда в пабе. Он приглашал меня и в паб, и на тренировки, но я хотела сперва привыкнуть к нему, а потом уже осваиваться с безумием, которое составляло его жизнь, и, соответственно, неизбежно коснется меня. Мысль сидеть... Над ледовой ареной среди толпы болельщиков вызывало учащённое сердцебиение и руки мгновенно влажнели. Я пока просто не была готова. Сегодня мы собрались купать Коди. Купание он обожает. С удовольствием плещется в воде и забавляется игрушками. Так что это у нас целое представление. Но я ничего не имею против, потому что после ванны он крепко спит. Эрджей подхватил Коди с игрового коврика и сделал ему «прр» в живот. Малыш радостно взвизгнул и засмеялся. «Пошли, парень, пора мыться. Ты же хочешь хорошо пахнуть, когда встретишься завтра в ясельках со Стеллой. Я видел, как ты старался стянуть её соску, и сразу тебе скажу, это не лучший способ произвести хорошие впечатления». Смотри, а то этот мелкий паршивец Хантер уведёт девчонку у тебя из-под носа. На днях я видел, как он делился со Стеллой, жирафом-грызунком. Вот так и надо завоёвывать девочек. Коди встревоженно гулил в ответ на речи Папаши, будто и в самом деле матая науку на ус. Эр Джей подмигнул мне, и я пошла за ними в ванную, с улыбкой качая головой. Я уже подготовила ванночку и игрушки, и пока Эр-Джей раздевал сынишку, налила тёплой воды и добавила пены с запахом лаванды. Повернувшись, поглядеть, как справляется Эр-Джей, я улыбнулась ещё шире, когда он нагнулся и снова пофырчал в живот Коди, а потом снял с него памперс и пощекотал. Я хотела предупредить Эр-Джея, что щекотать Коди, пока он без памперса, чревато, но опоздала. Малыш громко засмеялся от удовольствия, отчего он нередко уписывается, и Эр-Джей оказался на линии огня. Ох, черт! Эр-Джей попытался заслониться ладонью, но Коди восторженно крутил ножками, добавив эффект, беспорядочно бьющегося пожарного шланга. Эр Джей оглядел мокрую рубашку и руки. Но парень это совсем не круто. Я зажала рот ладонью, стараясь смеяться потише, и отодвинула Эр Джея, чтобы добраться до Коди. Опродил родного папу. Да, сын. Уделал с ног до головы. Да-да, папе тоже нужно мыться, как и тебе. Ходи пускал пузыри и улыбался. Я постели его в ванночку, и он немедленно принялся возиться в пене, шлёпая по воде и обильно брызгая на меня. Ну хоть не мочой уже хорошо. Металлическое лязганье заставило меня оглянуться, и я затаила дыхание, увидев, что РД, расстёгивая ремень Взгляд невольно задержался на его рельефном прессе, в выпуклых грудных мышцах и мощных плечах. И я следила, как заворожённая, когда он расстегнул пуговицу джинсов и повёл вниз замочек молнии. После возвращения Эрджея в мою жизнь я не решалась до конца признать наше взаимное влечение, дать этому влечению возможность ожить. потому что если я это сделаю, назад дороги не будет. Но я не могла игнорировать однозначную реакцию своего тела на то, как Эр-Джей раздевается в ванной». «Ты что делаешь?» — повысив голос, спросила я почти со страхом. Эр-Джей озорно ухмыльнулся. «Ты же сказала, мне тоже надо помыться». «Но...» Он спустил джинсы до колен, И я поспешно отвернулась к Коди, чтобы не видеть почти обнажённого Эрджея и не думать, сколько же у меня не было секса. Впрочем, на это я могла ответить без запинки. С той самой ночи, вернее, утро, когда мы зачали Коди. Сняв душ с кранштейна, Эр Джей пристроил его на кран, перешагнул через бортик и уселся. Вытянув мускулистые ноги по обе стороны от детской ванночки, в большой ванне мыльной водицы было дюйм о натри, и я с облегчением и огорчением увидела, что трусов он не снял. Я подала махровую мочалку и детский гель. Может, заодно исполните почётную обязанность, Папаша. Улыбка Эрдже стала ещё шире при виде того, Как я с откровенным восхищением оглядывала его почти обнажённое тело, практически заполнившее ванну. Если я вымою коди, ты вымоешь меня. По-моему, ты сам отлично справишься. Я сильно сомневалась, что в этом случае отношения останутся платоническими, поэтому опершись о край ванны, встала. Ты куда? «Сейчас вернусь». Собрав описанную футболку Эр-Джея и запачканную одежду Коди, я закинула все в стиральную машинку, а потом взяла в гостиной телефон и на цыпочках вернулась. Эр-Джей деятельно плескался в мелкой воде, смеша Коди. И я быстренько сделала несколько снимков, которым идеально подошла бы подпись «Взрыв яичников». Я смотрела, как бугрятся мышцы на спине Эр-Джея, когда он водит одно из игрушек над головой Коди, и видела, что за пролетевший год физически он стал еще совершеннее. Мое тело тоже изменилось, но вот оно-то явно не стало более подтянутым. Я не хотела, чтобы Эр-Джей взглянул на меня по-другому, хотя он, наверное, уже относится ко мне иначе. Я же мать его ребёнка, у нас общий сын, это всё меняет. А чаще поэтому я так намертво вцепилась, в сложившийся паритет. Кроме того, едва я пущу его к себе в постель, я неизбежно распахну ему и своё сердце. С Сергеем одно без другого не бывает. Я прислушивалась к разговору монологу. А знаешь, что, парень, Мне кажется, у нас с твоей мамой всё налаживается. Коди загулял и шлёпнул по воде, так следует и брызгов по папашу. Знаю, знаю, прошло всего 2 недели. Мне ещё много чего предстоит сделать. Но чувак, твоя мама стала настолько секси. Но если ты меня сдашь, я буду всё отрицать. Господи, какая же она красивая. Кодив вскрикнул и забил ножками по воде. Ты тоже красивый, никто не спорит, парень. Можно я скажу тебе нечто важное? Коди залился смехом, когда Папаша пощекотал ему пяточки. РГ улыбнулся, но тут же стал серьёзным. Я думаю, если бы не ты, твоя мама ни почём не дала бы мне второго шанса. Так что спасибо тебе, пацан. Я тебя люблю и надеюсь это повторять каждый день всю мою жизнь, даже когда ты станешь ершистым подростком. Сердце свело сладкой судорогой при виде этого гиганта, который говорит своему сыну, что любит его. Знаешь, кто был бы на седьмом небе от знакомства с вами обоими? Коди загулил, будто отвечая на вопрос. Твой дед Стивен Джеймс И у тебя, и у меня, и его ямочка на щеке. РДжей тронул свою щёку и нагнулся поцеловать Коди. Я по нему до сих пор тоскую. Отцом он был прекрасным. На ферме ты не присядешь, но он всё равно выкраивал время прийти на все мои хоккейные игры. Я не понимаю, как у него получалось. Своя ферма это же каторга, от зари до зари и без выходных. А папка, знай себе, работал, улыбался и меня подбадривал. Как бы я хотел, чтобы он был жив. РДжей выдавил шампуня на ладонь и начал мыть Коди голову. Он здорово за меня переживал, потому что только тебе на ухо, парень. Я не всегда поступал образцово, особенно когда только попал в НХЛ. «Ты у меня смотри и не вздумай тоже позориться, как вырастешь». Вая, мама лучшее, что есть в моей жизни. Да и ты тоже. Мне кажется, твой дед любил бы вас безгранично, совсем как я.